«На моей планете», — сказал муравей, однотонно гудя, — «обитатели различают по частоте звуков, как вы это называете. Так звучит моя...» Из двух щек у основания головы послышалось верещание. «Позвольте представить вам Магнуса Рудольфа, посланного суда дирекции миссии». «Я пытаюсь идентифицировать преступника, известного под именем Макинч», — заговорил Магнус Рудольф. «Вы мне можете помочь?» «Сожалею», — тем же ровным тоном ответил насекомые. Слышал это имя, знаю о кражах, не знаю, кто он. Магнус Рудольф поклонился. «Теперь я отведу вас к бранд-майору, сказал Боек. Вся одежда бранд-майора, громадного голубоглазого негра с шевелюрой цвета старой бронзы, состояла из одних пунцовых шаровар. Боек и Магнус Рудольф отыскали его на каланче в районе Центральной площади. Он приветливо кивнул Бойку. «Джо, познакомься с моим другом с земли». — начал боек Мистер Магнус Рудольф, представляю вам мистера Джо Бертрана, главу наших пожарников. Бранд-майор, не скрывая удивления, переводил взгляд с одного гостя на другого. — Очень рад. — Наконец вымолвил он, пожав протянутые руки. — Мне сдается, что я уже слышал ваше имя. — У меня неординарное имя, — доверительно сообщил Магнус Рудольф. — Но, думаю, в содружестве встречаются и другие Рудольфы. боек поглядывал на них, нервно переступая с ноги на ногу, Потом вздохнул и отвел глаза в сторону. «Но не очень-то много...» «Магнусов Рудольфов!» — воскликнул бранд-майор. «Весьма мало», — согласился гость. «Смею также предположить, что вы ищете Макинча?» «Именно так. Вы можете мне помочь?» «Я ничего о нем не знаю и не желаю слышать. Так полезнее для здоровья». Магнус Рудольф покачал головой. «Понятно. И все же благодарю вас» боя ткнул пухлым пальцем в сторону высокого здания, возведенного из водорослевых панелей, укрепленных на каркасе из побелевших костей. «Это мэрия», — сказал он. «Мэр живет на самой верхатуре, где ему легче... Ха-ха, хранить муниципальные деньги». «Каковы его функции?» — спросил Магнус Рудольф, осторожно стряхивая пыль с туники. «Он встречает корабли с туристами и разгуливает по городу в красной шапочке. Он же исполняет функции судьи, «Распоряжается муниципальными фондами и платит служащим. Лично я считаю, что у него маловато серого вещества, чтобы быть Макинчем». «Мне хочется осмотреть сейф, с которым столь беззастенчиво обращается Макинч», — сказал Магнус Рудольф. Они толкнули легкую скрипучую дверь и оказались в длинном низком зале. Старые видавшие виды стены проели ящерицы, и сквозь дыры внутрь проникали двуцветные лучи света — отчего пол казался испещренным синей и красной мозаикой. Массивный сейф, древний металлический короб с кнопочным замком, выступал из стены напротив. Из отверстия в потолке выглянула плоская головка со смешным красным клювиком и длинные шеи, покрытые желтыми чешуйками. На вошедших уставился пурпурный глаз. Вслед за шеей показалось стройное тело, птица мягко приземлилась на гибкие ноги. «Здравствуйте, господин мэр», — сердечно проворковал Боек. «Позвольте представить вам посланца главной ставки, мистера Рудольфа». Затем он повернулся к Магнусу Рудольфу. Наш мэр жужу, жиже. «Восхищен?» — пронзительно провеличал мэр. «Хотите получить мой автограф?» «Конечно», — ответил Магнус Рудольф, — «буду безмертно рад». Мэр сунул голову между ног и достал из набрюшной сумки карточку с непонятными Магнусу Рудольфу письменами. «Это мое имя, начертанное знаками моей родной планеты». — Грубо говоря, оно значит «чарующая вибрация». — Благодарю вас, — улыбнулся Магнус Рудольф. — Я сохраню это как сувенир из склеротта. Кстати, я прибыл сюда, чтобы арестовать существо, известное под именем Макинч. Мэр издал пронзительный вопль и быстро взад-вперед закачал головой. — И полагаю, что вы можете оказать мне содействие. Шея мэра описала в воздухе серию зигзагообразных движений. — Нет, нет и нет, — тоненьким голоском сообщил он. — Я ничего не знаю, я мэр. Боек поглядел на Магнуса Рудольфа, и тот кивнул. «Ну что ж, господин мэр, тогда мы покинем вас», — заспешил боек. «Я зашел, чтобы представить своего друга. Восхищен», — хрипло прокаркал мэр. А затем напряг ноги, подпрыгнул и исчез в отверстии в потолке. Они прошли еще сотню метров, щурясь от красного и синего света, и подошли к тюрьме, длинному бараку из сланца. Двери камер выходили прямо на улицу». За решетками виднелись печальная головка желтой птицы, безмятежное лицо антропоида Скапеллы и человека, который проводил взглядом Бояка и Магнуса Рудольфа, а потом лениво сплюнул, подняв фонтанчик пыли. Что они натворили? Поинтересовался Магнус Рудольф. Человек украл материал для крыши. Желтая птица напала на юную станожку спортмара, а про капелланца ничего не знаю. Начальник полиции тип Сириус и живет позади тюрьмы. Кабинет начальника полиции был огромной палаткой из брезента, а сам начальник — чудовищных размеров амфибии в форме торпеды. Его плавники заканчивались длинной бахромой, черная кожа блестела, и от нее исходил неприятный сладковатый запах. Голову его, как корона, венчал ряд глубоко посаженных, круглых, словно жемчужины, глаз. Когда Боек и Магнус Рудольф усталые, и вспотевшие и грязные, завернули за угол барака, он, дрожа и покачиваясь, приподнялся на пружинистых плавниках — и скрестил два из них на груди. Там, где находилась бахрома, появились слова. Белые буквы на черном фоне. «Здравствуйте, мистер Боек! Здравствуйте, господин!» «Хелло, фриц!» — ответил Боек. «Я проходил мимо. Показываю другу город». Амфибия уселась на коротообразное сиденье. Плавник коснулся груди, первая фраза исчезла, и появилась другая. «Чем могу быть полезен?» «Я пытаюсь найти Макинча», — ответил Магнус Рудольф. «Вы мне можете помочь?» Плавники вздрогнули и тут же коснулись торса. Я ничего не знаю, но окажу вам официальное содействие, когда понадобится. Магнус Рудольф кивнул и медленно отвернулся. «Я вас поставлю в известность, если что-нибудь разузнаю». «А теперь», — сказал боек откашлявшись, чтобы прочистить забитой пылью горло, «остается почта». Он повернулся и посмотрел в сторону экспортных складов. «Думаю, мы быстрее доберемся пешком, чем на машине». Магнус Рудольф поднял глаза к двум солнцам, сиявшим в аквамариновом небе. «К вечеру не бывает свежей?» «Чуть-чуть», — ответил Бояк, решительно шагая вперед. «Надо вернуться в миссию до наступления сумерек. Мне всегда не по себе, когда наступает ночь. Особенно теперь с этим Макинчем он поджал губы». Дорожка между развалюх вывела их к морю. Вокруг кипела жизнь во всех ее формах. Через двери и окна можно было видеть неподвижные массивные фигуры, быстрые метущиеся тени — За землянами следили глаза дюжины невозмутимых скатов, до их ушей доносились неведомые звуки, их ноздри, щекотали самые невероятные запахи. Все вокруг покраснело. Голубое солнце склонялось к горизонту. Когда они приблизились к почте, лачуги из сланца, прилепившиеся к зданию космопорта, оно зашло. Если Магнус Рудольф рассчитывал, что почтальон Многоножка Спортмара проявит энтузиазм по поводу его миссии, то он был разочарован. Они застали служителя связи за разбором почты. Стоя на половине ножек второй половины, он раскладывал письма по ящикам. Пока Боек представлял ему Магнуса Рудольфа, почтарь приостановил разбор корреспонденции и вперил в детектива ничего не выражающий взгляд. Магнус Рудольф уже начал привыкать к этому. Затем на прямой вопрос гостя сообщил, что по поводу личности Макинча не знает ничего. Магнус Рудольф кинул взгляд на Бойка и сказал — — Извините меня, мистер Бойк, но я хотел бы задать господину почтарю парочку конфиденциальных вопросов. — Пожалуйста. — Боек отошел в сторону. Магнус Рудольф освободился через несколько минут. Мне хотелось знать, какую корреспонденцию получают муниципальные служащие, и не подметил ли он что-нибудь необычное, что могло бы мне помочь в поисках. — Он оказал вам помощь? — Еще бы. Они прошли вдоль набережной, где на якорях стояли громадные баржи с водорослями, затем вернулись к экспортному складу. Когда они добрались до машины, красное солнце висело совсем низко. Кровавый свет редил город в пурпурные одежды, скрадывая нищету и грязь. Всю дорогу до миссии они не перекинулись ни словом. Когда они вылезли из машины, Магнус Рудольф повернулся к Бойку. «У вас есть микроскоп?» «Целых три», — сухо ответил Боек, — «оптический, электронный и гамма-бета». — Дайте мне один из них на сегодняшний вечер, — попросил Магнус Рогольф. — Пожалуйста. — Думаю, завтра мы решим это дело тем или иным способом.